Клятва Героев Зелены и веселы поля Лаконии, Любимые богами. В синем небе сверкают вершины Далёких снежных гор. Крутые холмы покрыты Светлыми буковыми лесами, Опоясаны масличными рощами. Вдоль цепи холмов бежит по камням бурный Эврот. На его правом высоком берегу раскинулся многолюдный город Спарта. Уже несколько дней, как съехали с гостей в пышный дом спартанского царя Тиндорея, их лёгкие колесницы стояли в ряд, кверху дышлами, под навесом в дальнем конце двора. Кони дружно паслись на лугах за евротом, А хозяева проводили время в пирах и забавах, дожидаясь желанного для них решения тиндерея. Потому что непраздное намерение повеселиться и попировать в гостеприимном и богатом доме привело их в Спарту. От каменистых ионических островов до плодородного Соломина, от горных долин Фессалии до песчанного Пилоса, прославила громкая молва несравненную красавицу Елену, дочь Тиндерея. Ее называли подобной Афродити и считали красоту ее даром богов. Когда стало известно, что спартанский царь намерен выдать замуж свою прекрасную дочь, со всех сторон в Спарту съехались знатнейшие юноши, сыновья героев, молодые цари и воины. Несмотря на молодость, Каждый был уже известен своей силой, своим мужеством или воинским умением. Каждый надеялся, что именно его отличит перед другими прославленная красавица и с согласия отца назовёт своим мужем. Но гордая Елена медлила с выбором, и юноши продолжали ежедневные пиры, шумные игры и состязания в палатах и во дворе, царского дома. Несмотря на ранний час, во дворе Тиндареева дома было шумно и людно. За высокой оградой собрались человек 30 юношей. Некоторые из них в одних только коротких хитонах без рукавов и легких сандалиях забавлялись сметанием дротиков. Другие, накинув короткие плащи от утренней прохлады, сидели на скамье под оградой и следили за состязанием. Но игра не веселила сердца. Между гостями то и дело вспыхивали ссоры. Каждый из них видел в другом соперника и заранее ненавидел возможного избранника Елены. Участники игры столпились в углу двора. Каждый сжимал в левой руке пучок дротиков. По очереди юноши выступали вперед. Брошенные привычной рукой Маленькие копии летели вдоль забора и со звоном падали на плиты. Все участники шумом обсуждали результаты удара. Красивый смуглый мальчик выделился из толпы. Он был еще очень юн и, вероятно, только что посвятил свои волосы богу Аполлону. Совершеннолетие юноши праздновалось по особому обряду, при котором юноша приносил в дар богу Аполлону прядь своих волос. Но крепкие руки и широкие плечи позволяли ему соперничать в игре со старшими товарищами. Он силой метнул свой дротик и общий крик засвидетельствовал, что он опередил других. Но тотчас же со свистом вырвалось вперед новое копье. Оно пролетело вдоль всего двора и вонзилось в землю в незамощенном конце. Этот дротик, бросил невысокой худощавый юноша, которого товарищи называли «маленьким аяксом». Он принадлежал к племени Локров и, как все локры, был отличным копьеметателем. Он насмешливо засмеялся и, хлопнув по плечу своего неудачливого соперника, крикнул. «Нет, Патрокол, тебе еще надо подрасти, чтобы состязаться со взрослыми воинами!» Мальчик покраснел и гордо взглянул на обидчика. Его красивое безбородое лицо потемнело, он поднял сжатые кулаки, как бы защищаясь от оскорбления. Товарищи заступились за него. — Ты, Аякс, просто выбрал дротик полегче. — Дайте им тяжелые копья, тогда посмотрим, достаточно ли силы у самого Аякса. Маленький Аякс с досадой швырнул на землю свое оружие и подбежал к скамье у ограды, где сидели остальные товарищи, не принимавшие участия в игре. — Друг Аякс! — крикнул он. — Они хотят участника посильнее меня. Покажи им, что значит настоящая сила! Со скамьи поднялся гигант с широкой грудью и жилистыми ногами. Бугристые мышцы его длинных рук свидетельствовали о страшной силе. Он также носил имя Аякса. В отличие от его друга, маленького Аякса Лакрийского, гиганта называли Аяксом Соломинским, но чаще Теломонидом по имени отца его Теломона. Гигант усмехнулся и ответил маленькому Аяксу, «Нет, друг Аякс, дротик слишком легок для моей руки, а в цель ты всегда попадешь вернее меня. Если они хотят, попробуем свою силу в метании дисков». Презрительно поглядывая на маленького Аякса, юный Патрокол и его товарищи отошли в сторону. Из дома вынесли железные диски, тяжелые, выпуклые с обеих сторон, как чечевица. В конец двора к навесу с колесницами вышли сильные дискоболы. Среди них был чернобородый Диамет, отважный воин, уже известный своими воинскими подвигами, За ним рослый и плечистый филоктет и другие. А якстеломонит был на голову выше их всех. Каждый дискобол подхватывал тяжелый диск одной рукой, отводил руку назад и, развернувшись с силой, бросал диск вдоль по двору. Диск летел с гудением, звонко ударялся о плиты, затем подскакивал, крутясь, перелетал еще два-три раза и останавливался. В счет шел только первый удар. Это место отмечалось чертой. Ни один диск не пролетел дальше, чем диск Аякса Теломонида. Но победитель не услышал обычных одобрительных восклицаний и дружелюбных шуток. Обрадовался победе друга один только маленький локр. Он захлопал в ладоши и воскликнул «Клянусь богами, Аякс, твой удар достоин самого Геракла». Гигант Аякс громко засмеялся. «Многим не по вкусу мой удар, друг Аякс», — ответил он. «Посмотри, как они насупились». «Не о чем хвалиться, Теламонит», возразил ему сумрачный филактет, который кинул свой диск почти до черты Аякса. «Ты только и умеешь метать диск додраться на кулаках, а в других состязаниях ты не был бы первым». К спорившим подошли еще двое юношей. Один из них — Высокой, темноглазой, с пробивающейся темной бородкой. Был одет богатый и изысканно. Золотая пряжка искусной чеканки скрепляла на левом плече блестящий льняной плащ. Золотая повязка стягивала его курчавые волосы. Тонкие сандали были украшены цветной кожей. Юношу звали Менилай. Он принадлежал к царскому роду Атрея – богатому, но известному семейными несчастьями. Одежда его товарища не отличалась богатством. Он носил домотканный шерстяной плащ, грубые сандалии. Вместо нарядной повязки голову его облегал простой кожаный шлем. Юноша казался на голову ниже Менелая, зато шире в плечах. Это был царь Итаки, маленького островка в Ионическом море. Жители Итаки избрали царем молодого Одиссея, хотя еще жив был его отец, отважный и мудрый Лаэрт, участник славного похода аргонавтов. Молодой царь не был славен ни могуществом рода, ни богатством, как Менелай, ни исполинской силой, как Аяк-Стеламонит, но товарищи уважали его и побаивались его острого языка. Как только он подошел к играющим, спор тих. Молодой итакиец сказал, язвительно улыбаясь, «Я слышал хор одобрений. Все восхищаются твоей силой, теломонит Гигант нахмурился, а маленький Аякс задорно воскликнул. «Не хочешь ли ты, Одиссей, показать свою силу? Бери новый диск. Вот отметка Теломонида!» Не торопясь, Одиссей снял свой плащ и отдал его Менелаю. Так же спокойно и без видимого усилия он поднял с земли железный диск. Юноши, сидевшие на скамье, встали с мест, чтобы лучше видеть. Они шептались и насмешливо поглядывали на Аякса. Они кое-что уже слышали о силе и ловкости Одиссея. Вот загудел железный диск. Он написал пологую дугу и ударился о землю рядом с отметкой Аякса Теломонида. К отметке подбежали маленький Аякс и Филактет. Они ожесточенно заспорили – Наконец Одиссей воскликнул. — Я готов уступить тебе первенство, Аякс, гордость ахейцев. Ты силен, как бык, и вынослив, как мул. Но когда царь Тиндарей будет выбирать своей дочери мужа, будущего царя Спарты, тогда понадобится что-нибудь побольше бычьей силы. Не правда ли? Аякс побагровел от досады. Сжав кулаки, он вплотную подошел к Одиссею, Маленький Аяк следовал за ним. В ссору вмешался всегда благоразумный Идиомед. Он положил руку на плечо Теломонида и обратился к одисею Олэр Тит, — сказал он спокойно, — недаром тебя называют хитроумным. Никто не сомневается, что ты можешь высмеять любого из нас. Если бы девушки предпочитали умнейших, то, несомненно, именно тебя выбрала бы мужем прекрасная Елена. Но ты понимаешь сам, в том единственном состязании, для которого мы съехались сюда, в Спарту, победителем может оказаться вовсе не самый умный, не самый старший, не самый сильный и ловкий. Так стоит ли нам ссориться и язвить друг друга обидными речами? Лучше останемся добрыми товарищами и в играх, и в сватовстве. Ты прав, Диамет, отвечал Одиссей. Ты, как всегда, благороден и прямодушен. Я вовсе не хотел обидеть кого-нибудь. Вспомните, что сам бессмертный Гермес, отец всех шуток и проделок, поощряет острую насмешку, приправу веселья». Одиссей обернулся и отыскал в толпе юнного Патрокла Минитида. Одиссей кивнул Патроклу и громко произнес. «Мы должны благодарить богов, что с Патроклом не прибыл его молодой друг Ахиллес, сын царя Пелея. С ним нам трудно было бы состязаться. Он сын богини и великого героя. В любом деле он должен превосходить нас. Говорят, что этот мальчик уже сейчас сильнее Аякса, храбрее диомеда. Правда ли это, Патрокол? Юный Патрокол кивнул головой и с гордой радостью взглянул на обидевшего его Аякса Лакрийского. Одиссей продолжал. Великая слава ждет Ахиллеса пелида Его отец, царь Пелей, тоже знаменит своими подвигами. Он участвовал в прославленном походе аргонавтов, как и отец Диамеда, и Теламон, отец Аякса, как и мой отец. Но Ахиллесу предсказано, что он будет еще более великим героем. Все юноши, забыв о своих спорах, собрались вокруг красноречивого итокийца. Одиссей обратился к ним. «Пусть сегодня на вечернем пире кефарет» — это певец, который аккомпанирует себе на кефаре, музыкальном инструменте, напоминающем лиру, но более примитивном, с меньшим количеством струн. Так вот кефарет споет нам о славном походе аргонавтов. Вы увидите, как много еще нам надо сделать, чтобы сравняться в славе с нашими отцами. Одиссей взял из рук Менелая свой плащ и вместе с другом покинул двор царского дома.